Глава шестьдесят пятая. Заключение. Когда срок траура истек, лайн отдала свою руку и состояние Николасу. И в тот же день, и в тот же час Кэт стала миссис Фрэнк Чирибу. Думали, что по этому случаю третьи читой будут Тим Линкенуотр и Мисла Криви, но они уклонились. Однажды утром, две-три недели спустя, они вышли перед завтраком из дому, вернулись с веселыми лицами, и оказалось, что в тот день они скромно сочетались с браком. Деньги, принесенные Николасу его женой, были им вложены в фирму Черебу-братья, компаньоном которой стал Фрэнк. По прошествии немногих лет фирма начала вести дела под выездой Черебу и Никльби. Таким образом, пророчество миссис Никльби, наконец, было с. Братья-близнецы ушли от дел. Нужно ли говорить, что они были счастливы? Их окружали люди счастья, которых было делом их рук, и братья жили только заботами о нем. После долгих уговоров и угроз... Тим Линкенуатор согласился стать пайщиком фирмы, но так и не пошел на то, чтобы его имя как компаньона фирмы было оглашено, и упорно настаивал на аккуратном и неукоснительном исполнении своих обязанностей клерка. Он женой остался жить в старом доме и занимал ту самую спальню, в которой спал в течение сорока четырех лет. С годами его жена стала еще более веселым, беззаботным маленьким существом, и их друзья имели обыкновение задавать себе вопрос, кто счастливее, Тим, когда он спокойно сидит, улыбаясь в своем кресле, по одну сторону камина, или его бойкая маленькая жена, которая болтает и смеется, и то вскакивает с кресла, то снова опускается в него по другую сторону камина. Чёрный дроздик был вынесен из конторы и, получив повышение, поселился в тёплом уголке в общей гостиной. Под его клеткой висели две миниатюры, писанные рукой миссис Линкин Уотер. На одной была изображена она сама, а на другой — Тим, и оба очень усердно улыбались всем посетителям. Голова Тима была напудрена, как крещенский пирог, а очки — тщательно выписаны, поэтому посетители с первого взгляда обнаруживали величайшее сходство, а так как она помогала им угадывать, что вторая миниатюра является портретом его жены и придавала храбрости заявить об этом без всяких колебаний, миссис Линкинотер с течением времени начала очень гордиться своими успехами и почитать эти портреты самыми удачными из всех когда-либо писанных ею. Да и Тим преисполнился глубоким уважением к ним, ибо по этому вопросу, как по всякому другому, они придерживались одного мнения. И если жила когда-либо на свете утешительная чита, то такой читой были мистер и миссис Линкинворт. Так как Ральф Умер, не оставив завещания, и никаких родственников, кроме тех, с которыми жил в такой вражде. Последние были признаны его законными наследниками, но им притила мысль воспользоваться деньгами, таким путем приобретенными, и они чувствовали, что не может быть надежда на преуспеяние с помощью этих денег. Они не заявили прав на наследство и сокровища, ради которых он трудился всю свою жизнь». Перешли, в конце концов, в сундуки казны, и ни один человек не стал, благодаря им, ни лучше, ни счастливее. Артура Грайда судили за незаконное сокрытие завещания, которое он получил, прибегнув к краже, или бесчестным образом приобрел и оставил у себя, обратившись к иным средствам не менее преступным. Благодаря хитроумному адвокату и подделке документов он ускользнул от правосудия, но лишь для того, чтобы подвергнулся более суровой каре. Спустя несколько лет в его дом проникли ночью грабители, соблазненные слухами о его несметном богатстве, и утром его нашли убитым в постели. Миссис Слайдерскью отправилась за океан почти одновременно с мистером Сквирсом и, согласно законам природы, оттуда не вернулась. Брокер умер, раскаившись. Сэр Мальбери Хоук прожил несколько лет за границей, окруженный лестью, пользуясь завидной репутацией изящного и бесстрашного джентльмена, в конце концов он вернулся на родину. Был брошен в тюрьму за долги, И там погиб самым жалким образом, Как обычно погибают такие удальцы. Когда Николас стал богатым и преуспевающим негацантом, Он первым делом купил старый дом своего отца. По мере того, как шло время, И подрастали вокруг Николаса прелестные дети, дом перестраивался и расширялся. Но ни одной старой комнаты не разрушили, ни одного старого дерева не выкорчевали. Сохранилось все, с чем были связаны воспоминания о былых временах. Неподалеку стоял другой уединенный дом, в котором также звенели милые детские голоса. Здесь жила Кэт. Окруженной многочисленными новыми заботами и хлопотами, и многочисленными новыми лицами, ожидающими ее улыбки, и одно лицо было так похоже на лицо Кэт, что миссис Никльби видела свою дочь снова ребенком, все та же кроткая, преданная Кэт, все та же нежная сестра, любящая своих близких так же, как и в девические дни». Вместе с ней клебежала то с дочерью, то с сыном, сопровождая то ее, то его в Лондон, когда дела заставляли обе семьи переезжать туда, и неизменно сохраняла чувство собственного достоинства, и делилась своим опытом в особенности по вопросам, связанным с уходом за детьми и их воспитанием, весьма торжественно и важно. Немало времени прошло, прежде чем ее уговорили вернуть свое расположение миссис Линкену Отор, и до сих пор еще неизвестно, окончательно ли она ее простила. Был здесь еще некий седовласый, безобидный джентльмен, который жил и зимой, и летом в маленьком коттедже в двух шагах от дома Николаса и в его отсутствии присматривал за его делами. Радость его... И счастье заключались в детях, с которыми он сам превращался в ребенка, и руководил всеми их бойными играми. Малыши никак не могли обойтись без своего милого Ньюмена Нокса. Трава зеленела на могиле мальчика, и такие маленькие и легкие ножки ступали по ней, что ни одна Маргаритка не поникла головкой. Весной и летом гирлянды свежих цветов, сплетенные детскими руками, покоились на могильной плите. А когда дети приходили, чтобы заменить их другими, опасаясь, что старые увянут и перестанут его радовать, глаза их наполнялись слезами, и они тихо и нежно беседовали о своем бедном, умершем дяде. Конец книги. Май 1999 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.